«Вот и я часто задаю себе тот же самый вопрос», — послышался голос за его спиной. Барнет обернулся. В дальнем углу переговорной комнаты сидел молодой человек, в очках с стороговой роговой оправой. Барнет вспомнил его. Во время разговора с Родригесом и его сворой он принес поднос с кофе и прохладительными напитками и поставил его на боковой столик, а потом сел в уголке и оставался там до конца встречи. Барнетт решил, что это какой-нибудь младший клерк юридической фирмы. Но сейчас молодой человек говорил с уверенностью, не свойственной мелкой сошке. «Давайте посмотрим в глаза правде, мистер Барнетт», — продолжал он. «Вас поимели. Оказывается, ваши клетки весьма редки и дороги. Они представляют собой эффективный производитель цитокинов, химических соединений, которые борются с раком. Именно это является подлинной причиной того, что вы выжили и побороли болезнь». На самом деле ваши клетки вырабатывают цитокины гораздо эффективнее, нежели любая искусственная технология. Именно поэтому их стоимость так велика. Врачи университета ничего не изобрели и не создали своими руками. Они ничего не модифицировали генетическим путем. Они просто взяли ваши клетки, вырастили их в чашке Петри и продали биоген. А вас, мой дорогой друг, как я уже сказал, поимели. — Кто вы? — спросил Барнетт. «Но правосудие вам уповать не приходится», — продолжал молодой человек, пропустив его вопрос мимо ушей, — «поскольку суды абсолютно некомпетентны. Они не осознают, как быстро меняется все вокруг, не понимают, что мы сегодня живем в совершенно другом мире. Они не воспринимают ничего нового. И в связи со своей полной технической безграмотностью они не знают, как делаются или в вашем случае не делаются дела. Ваши клетки украли и продали». Все очень просто и ясно. А суд решил, что это в порядке вещей. Барнат печально вздохнул. Однако, продолжал незнакомец, воров все же можно покарать по заслугам. Каким образом? Поскольку Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе никак не изменил ваши клетки, другая компания может также взять их, внести минимальные генетические изменения и продать в качестве нового продукта. Но биоген уже купил мои клетки. — Верно. Но клеточные линии хрупкие. С ними может произойти что угодно. Что вы имеете в виду? Биологические культуры беззащитны перед грибком, бактериальными инфекциями, подвержены контаминациям, мутациям. С ними может произойти любая беда. Биоген наверняка предпринял меры предосторожности. — Безусловно. Но иногда даже самые серьезные меры оказываются недостаточны. — Кто вы? — вновь спросил Барнетт. Глядя сквозь прозрачную перегородку, он видел людей, снующих по коридору, и ломал голову над тем, куда запропастилась его дочь. «Я никто», — ответил незнакомец. «Вы со мной никогда не встречались. У вас есть визитная карточка?» Мужчина покачал головой. «Меня здесь и самого нет, мистер Барнетт». Барнетт наморщил лоб. «А моя дочь?» «Она ни о чем не знает. Все это строго между вами и мной». «Вы говорите о чем-нибудь незаконном?» Я вообще ни о чем не говорю, поскольку мы с вами никогда не встречались, многозначительно произнес молодой человек. Но давайте попытаемся представить себе, как это могло бы быть. Ну ладно. С этого момента вы не можете продавать свои клетки на законных основаниях, поскольку суд решил, что они больше вам не принадлежат, а являются собственностью биогена. Но ваши клетки могут быть приобретены в каких-нибудь других местах, в течение всей своей жизни вы сдавали кровь много раз и во многих медицинских учреждениях. 40 лет назад вы воевали во Вьетнаме, значит, сдавали кровь армейским медикам. 20 лет назад в Сан-Диего вам делали операцию на коленном суставе. Больница, в которой это происходило, также брала вашу кровь на анализ. И кроме того, там же остался ваш коленный хрящ. На протяжении многих лет вы консультировались со многими врачами, И они направляли вас на анализ крови. Эта кровь остается в клиниках, так что отыскать ее не составит труда. Даже с помощью открытых для общего доступа баз данных. На тот случай, если, например, другая компания захочет использовать ваши клетки. А как же биоген? Молодой человек передернул плечами. Биотехнология – сложный процесс. Порча биологического материала случается постоянно. Если в их лабораториях что-то пойдет не так... Это будет не вашей проблемой, верно ведь? Но что-то может случиться. Понятия не имею. Все, что угодно. Повисло недолгое молчание, которое нарушил Барнетт. А ради чего я стану это делать? Спросил он. Ради ста миллионов долларов, которые вы получите. За что? За согласие сделать биопсию шести жизненно важных органов вашего организма. Но вы же сами говорите, что можете достать образцы моей крови в других местах. «Теоретически, да. И если дело дойдет до суда, именно так и будет заявлено. Но на самом деле, любой компании нужны свежие клетки, а не образцы сорокалетней давности». «Не знаю, что и сказать». «Не торопитесь, мистер Барнетт. Обдумайте все как следует». Молодой человек поднялся на ноги. «Вас, может, и поимели, но это не означает, что вы должны с этим смириться».